Глава тринадцатая. «Дикие звери». Один Михаил. И эта свинья была настоящей зверюгой. Михаил тащил её на плечах, связав ей ноги верёвкой, конец которой закрутил на своём запястье так туго, что она начала стирать ему кожу. Свинья вертелась и верещала от души, понимала, что долго ей не жить. Спина у Михаила болела от тяжести и быстрой ходьбы. Он должен оказаться в золотой комнате ровно в полдень. Именно в этот момент он обычно входит в главные покои остатков нации. Постоянство – вот что внушает доверие несущим скорбь. Если великий магистр решал осветить их встречу своим присутствием, он являлся именно в это время. И именно ради его возможного явления здесь ежедневно собирался цвет остатков нации. Михаил никогда не показывал своего лица, кутаясь в чёрную шерсть плаща. Он чуть сдвинул свою ношу, распределив её вес по своим широким плечам. Свинья теперь визжала прямо в его левое ухо. Если бы её визг можно было перевести в слова... Наверняка это было бы «Остановись, опусти и отпусти!» Но нельзя было остановить того, что запустила Александра. Михаил шел по брошенному туннелю, проложенному под городом, где жили остатки нации. Этот туннель позволял Михаилу незаметно проникать в город и покидать его, минуя ад, и добираться до люка, ведущего в золотую комнату скорби. На верху же злобные сироты охраняли стены крепости, готовые убить любого без предупреждения, не задавая лишних вопросов, не объясняя ничего. Именно он набирал этих сирот, он их тренировал и инструктировал. Он вновь поправил на плечах свинью и, прежде чем продолжать свой путь по туннелю, покрепче замотал веревку на руке. Свинью он должен донести живой, это жертва. Он передаст зверя несущим скорбь, а те предложат его в вспышке в качестве жертвенного животного. Михаилу было наплевать на то, какой смысл может нести в себе такое жертвоприношение. Ему вообще было наплевать на смысл ритуалов как таковых. Все время своего существования остатки нации готовились к битве последней и окончательной. И вот их время пришло, а потому его нужно было отметить жертвоприношением. Именно так поступали армии древнего мира, убивая жертвенных животных и брызгая их кровью на алтари и стенах храмов, а также на лица воинов, идущих в бой. Михаил покажет несущим скорбь, как это делается, а потом он поведет их на войну, и многие воины остатков нации умрут там смертью менее достойной, чем та, которую примет свинья. Какой ужасный круговорот, жуткий круговорот! Люди вкушают мясо убитых животных, чтобы умереть и стать едой тех же самых животных. В войнах нет никакого смысла, но воинам смыслы не нужен. Все, что собирался сделать Михаил, это взять Нью-Петербург. Прекратите революцию раз и навсегда. И ему наплевать на горы мертвецов, которые появятся на его пути к этой цели. Животные, люди, полушизы, сироты. Почти дошли. сказал он свинье, и животное успокоилось. С каждым новым шагом Михаил предвкушал конец своего путешествия. В мире, где возможности бесконечны, редко ощущаешь близость финала. Михаил с тех пор, как вернулся из мира шизов, ощущал его все реже. Чудо. Проклятие. Каким образом одна и та же вещь может нести в себе оба эти начала? С одной стороны, жизнь Михаила принадлежала самому Михаилу. С другой стороны, она ему не принадлежала никогда. Он все видел через призму антиномии. Мозг его работал совсем не так, как мозг Александры, которая видела лишь то, что он позволял ей видеть. Михаил сумасброд, ему нельзя доверять. Михаила никогда не оскорбляли такие речи, потому что он знал, мозг и интуиция Александры, увы, не дружат. Михаил не считал себя эксцентричным сумасбродом. Не был он непредсказуемым островком хаоса, лишённым цели и постоянства. В своих планах относительно остатков нации он был и целенаправлен, и постоянен. Целью его было уничтожение народа Аляски. Богиня Александра, которая была так озабочена тем, чтобы исправлять его языковые ошибки, стала жертвой своей самонадеянности. Ее эго подавляло ее интуицию, и именно эго Александры станет причиной провала проекта эволюции. она слышала лишь то, что хотела услышать, и видела только то, что желала увидеть, и не знала того, чего не знала. именно война, разрывавшая надвое сознание Александры, позволяла Михаилу так легко ускользать от нее. и отправляться к остаткам нации, чтобы создать армию сирот, которая одержала бы победу над богиней и навеки уничтожила последствия вспышки. По мере того, как Михаил приближался к туннелю, который вел в ад, он все явственно не ощущал запах крови и страха, запах пота, запах мочи, запах слез. В воду содержались все запахи мира. Дикая свинья на его плечах вновь стала извиваться всем телом и визжать. <.centeredscene> <mixes Fried> Зря он принес живого зверя. Гораздо легче было бы пробираться мимо туннелей, ведущих в ад, не производя лишнего шума. С другой стороны, кто его услышит, кроме сирот, которых здесь наказывают? Они, наверняка, уже при смерти. Впереди, в некотором отдалении, открылись скрипучие двери, замыкающие туннель. Открылись или закрылись. Единственные звуки, которые Михаил слышал в воду, были стоны и плач детей, заточенных в темных, сырых казематах и жаждущих смерти как спасения. А потом он услышал позади топот. то под быстрых маленьких ног свинья, лежащая у него на плечах, помешала Михаилу обернуться, и не успел он даже подумать, кто бы это мог быть, как почувствовал острую сталь ножа, вошедшую ему в нижнюю часть спины в трех дюймах справа от позвоночника. Боль была такой острой, что он пошатнулся и рухнул на колени. Сбросив свинью с плеч, Михаил схватился за спину. Первый боевой прием, которому обучались сирот, был удар ножом в почку. Ранинный терял способность к сопротивлению и истекал кровью в течение нескольких минут. Михаил знал об этом, ведь именно он тренировал несущих скорбь, которые в свою очередь передавали обретенные навыки сиротам. А русшая свинья обилась у ног Михаила. связанные ноги не давали ей вскочить и убежать. Михаил, превозмогая боль, медленно вдохнул, задержал дыхание на три секунды и медленно же выдохнул. Пока он делал это, сирота, совсем ребенок, ножом перерезал пуды, стягивавшие ноги свиньи, и они вдвоем, ребенок и свинья, бросились неоглядываясь по темному туннелю. Вдох, задержка дыхания, выдох. На все по три секунды.